Глава 9 Прибытие. Несколько секунд ничего не происходило, а потом на какую-то долю мгновения все поплыло перед глазами. Обычный человек не смог бы уловить разницу, но Хиро и ее ощутили. Переглянувшись, они оба направились к выходу из кабинета, а потом, не сговариваясь, к иллюминатору. Им открылся прекрасный вид – Внизу под ними находилась красивая, отливающая голубым планета. «Красивый вид!» – завороженно глядя на нее, произнес глава Аркакиса. «Это она, Земля, о которой я так много слышал от тебя в последнее время». Именно с некоторой гордостью и небольшим трепетом ответил командир, продолжая любоваться планетой. «Дом! Милый дом!» Не только Хиру радовался, все, кто находился на станции, пребывали в радости и экстазе от происходящего. Большая часть проживающих на станции жителей с земли и возвращение в родные пинаты после стольких путешествий заставило их ликовать, плясать и петь песни. Командир уже предвидел пьяные гулянки, плавно перерастающие чуть ли не в фестивале, честно говоря, совершенно не был против этого можно с уверенностью сказать, что даже собирался присоединиться. Полюбовавшись еще немного, он вернулся к рубке управления и призвал перед собой голограф. Настроив его на нужный лад, с искренней улыбкой на лице произнес. С помощью ретрансляторов на всей станции его голос был отчетливо слышен в любом ее углу. «В последнее время мы через многое прошли. Сражения, различные битвы... И очень опасные ситуации были как радостные, так и не самые приятные моменты. Потери товарищей и близких, или нахождение, а иногда и обретение новых союзников. Последний пассаж по большей мере был обращен в сторону Тета, тиранов, а также прибывших вместе с Обскурой бывших членов фракции «Владыки». Но мы с гордо поднятой головой успешно смогли преодолеть все эти трудности и можно с уверенностью заявить, что они нас закалили, а также сделали сильнее. Все, кто сейчас находится на станции, добровольно приняли решение на путешествие по галактике, не представляя, какие угрозы и опасности нас могут ждать впереди. За это вам низкий поклон и благодарность. Все внимательно прислушивались к каждому слову своего лидера. Казалось, будто время на станции остановилось. Затаив дыхание, внимая каждому его слову как завороженные, они ожидали продолжения, и оно не заставило себя ждать. Сегодня пришло время вернуться домой. Не все присутствующие на станции смогли взять своих близких, Некоторые решили остаться на планете и помочь с ее дальнейшим восстановлением. Наверняка было очень тяжело решиться на такой шаг, зная о долгой разлуке. Некоторые из присутствующих в рубке управления заплакали, и таких было множество по всей станции. «Пора вернуться домой к семьям, обнять их, утешить и обрадовать хорошими новостями. Мы дома!» Гул ликования разнесся на каждом ярусе. Все, отправившиеся в путь, сделали это по собственной воле. Никто их к этому не принуждал и не заставлял, но радость от возвращения на родину все равно окрыляла. Родина – это не просто место, где ты родился и вырос. Это нечто большее, значительно большее. Это люди, которые тебя окружают, любимые места и памятные моменты, навсегда остающиеся в памяти, связанные с ними или чем-то иным. Можно родиться в другой стране, другом мире или вообще быть из другой галактики, но родиной всегда будет место, к которому у тебя лежит душа, а к этой планете, несмотря на все пережитое на ней, Хиро испытывал самые теплые и нежные чувства. «Приготовьтесь к перемещению. Подготовьте все необходимое. Соберите вещи». Как только все немного поутихло, уже более спокойно продолжил командир. «Мы начнем перемещение через два часа. Надеюсь, этого времени вам хватит на подготовку. Но не стоит слишком сильно торопиться и пытаться захватить все. При необходимости всегда можно будет вновь переместиться на станцию и захватить то, что ранее не удалось». «Со всем остальным вам помогут офицеры и руководители отделов. Всем приступить к сборам!» «Ты доволен?» Впервые за долгое время объявился Мариоус. На этот раз он прибыл без Леулы и ее брата. «Сколько раз ты говорил о том, как хочешь вернуться обратно, и вот ты здесь. Кстати, мы не бездельничали во время сражения, а ждали твоих указаний на боевом посту». Хотелось отправиться на передовую, чтобы кулаками помахать. К счастью, этого не потребовалось. Даже пределы станции не потребовалось покидать. Согласен. Хорошо, что этого не произошло, и мы справились, не покидая станцию. Думаю, вступим мы в открытое противостояние с Ургелем, и на месте тех уничтоженных кораблей темных сейчас могли быть мы. Все же наш противник-повелитель – А это далеко не шутки. Слышал, что Тед собирается начать тренировки в ближайшее время, а также подготовку к отправке в Аврарескую галактику. Мои ребята довольно опытные, хоть иногда в этом вопросе и перегибают палку. Не рассматриваешь их в качестве инструкторов. Насчет тренировочного процесса все вопросы не ко мне. Обращайся напрямую к Тету, вздохнул Хиро. «Именно он будет отвечать за подготовку тех, кто отправится на врарескую территорию. Желающих наверняка будет очень много, учитывая, сколько сильных существ собралось на станции, а также все это время находилось на земле, но количество мест строго ограничено. В этом вопросе я решать ничего не буду. Это было одно из условий главы Аркакиса». Моя дочь также собирается проявить себя на тренировке, и если будет достаточно квалифицирована, вне зависимости от моего решения отправится вместе с нами. Вторжение в аврарийскую территорию – это не только разведка, но и отличный шанс стать намного сильнее, а также преодолеть все имеющиеся лимиты. Кроме тебя и Тета есть те, кто включены в список со стопроцентной гарантией. — заинтересованно спросил король тиранов. — Не подумай, мне просто интересно, сколько на самом деле окажется свободных мест. — Ты, Леула, Венси и еще трое, включая меня и Тета, восемь позиций заняты, — мысленно посчитал всех возможных претендентов, которые стопроцентно попадут в список. «Думаю, минимальный порог вхождения будет начинаться от пика лорда и выше, а все перечисленные уже давно преодолели этот лимит». Обскура была внесена в этот список. «Без понятия», — отмахнулся командир, «она уже несколько столетий находится на пике лорда, и если захочет отправиться, спокойно сможет перейти на следующую ступень благодаря интенсивным тренировкам, да и в принципе может сделать это в любой момент». У моей жены были свои причины не делать этого раньше, хотя ее навыков и возможностей уже давно для этого достаточно. «Тогда, округляя, для всех остальных останется около сорока мест», задумчиво почесал макушку мариус «Не хочу показаться наглым или слишком самоуверенным, но предупрежу сразу, более половины моих ребят наверняка захотят стать сильнее» из кожи вон вылезут, но займут свободные места. Хочу просто заранее сообщить это, чтобы потом нас не обвиняли в том, что мы не дали шанса другим». Хирох хмыкнул после чего повернулся и посмотрел прямо в глаза собеседнику. «Не хочу тебя расстраивать, Мариэус, но не соглашусь с твоими словами», тихо и довольно проникновенно произнес командир. «Могу с уверенностью сказать, что как бы твои ребята не старались, максимум, что им светит десять мест, включая твое Илеулы, так что не расстраивайся, если мои слова окажутся пророческими». «Расстраиваться в мои планы не входит, а если то, что ты сказал, произойдет на самом деле, могу только посочувствовать своим ребятам», — рассмеялся король тиранов, даже не думая обижаться. «Значит, они просто были недостаточно сильны и плохо подготовлены. В любом случае, сейчас спорить бессмысленно. Все равно нас рассудит только время и выбор тета. Кстати, если ты не забыл, еще на Аркакисе было обещано провести со мной спарринг». «О таком не забывают. В любом случае, торопиться нам сейчас некуда. Как только утрясем все вопросы, я выполню свое обещание. Готовься!» Развернулся Хиро и быстро направился к себе. Как и остальным, ему требовалось собраться и многое подготовить. Необходимо посетить мастерскую, свой номер в отеле-магазина, заглянуть в каюту на корабле и еще множество других мест. Не хотелось бы бегать по несколько раз. Через два часа началась телепортация. Главы отделов, а также офицеры и высшее руководство станции грамотно все организовали поэтому никакой толкучки или чего-то подобного не возникало. Все действовали слажено быстро, не мешая другим и не стремясь как можно скорее оказаться первыми на планете. Грамотная, а главное качественная командная работа. Хиро совсем наблюдал из рубки управления, оставаясь вместе со Светланой и другими из ее отдела на станции, чтобы проследить за всей ситуацией, и в случае необходимости лично вмешаться и предотвратить любой конфликт, если таковой случится. Хиро, на земле уже все подготовлено, но всех вместить на главной базе не получится, поэтому придется отправить часть людей в соседние города. Пока нас не было, большая часть территории была полностью зачищена, а также построены новые или отстроены старые города, и при этом обороноспособность значительно усилена и улучшена. Ничего страшного, с этим вопросом уже разберёмся на месте. Сколько людей решило остаться на станции? Около 10% всего личного состава, большая часть из тех, кто занимается фермерством, аграрным делом и подконтрольной луне. Также некоторая часть боевых отрядов также остались, чтобы зачищать шахты и не допустить их прорыва во время отсутствия. Помимо них, в каждом отделе осталось по несколько человек, необходимых для обслуживания и предотвращения полного прекращения работы. «Думаю, этого будет вполне достаточно», – улыбнулся командир. «Надеюсь, ты с Луной не собираешься оставаться на станции и воспользуешься своим заслуженным отдыхом». «Конечно», – лучезарная улыбка девушки говорила сама за себя. «Мы с семьей заслужили это своим трудом, поэтому отказываться от отпуска не собираюсь». Раз выдалась возможность немного перевести дух, подышать привычным воздухом и поесть уже подзабытой еды, выращенной на родной планете, грех не воспользоваться этим. Вместо меня останется несколько заместителей из десяток работников рангом поменьше. Их будет достаточно, чтобы тщательно следить за ситуацией на станции в моё отсутствие. Тогда готовься, мы последние будем перемещаться, как только убедимся, что все остальные уже на земле. Кивнул ей командир, отходя немного в сторону. «Пусть немного поработает еще. Не стоит ей сейчас мешать». Телепортация на землю заняла около четырех часов. Как бы Хиро не хотелось ускорить этот процесс, быстрее все равно не вышло. Под конец он уже начал немного клевать носом в своем кресле, но его разбудил тихий голос Светланы. Наученная горьким опытом, она старалась держаться подальше от спящего командира, за что он ей был благодарен. Не очень хотелось бы омрачить возвращение домой очередным происшествием. Все уже переместились. Голос девушки был нежным и немного ласковым. Остались только мы с вами и немного личного состава, отвечающего за порядок. «Славно! Значит, и нам уже пора!» — сонно произнес он, потягиваясь. «Все уже собрались?» «Да, они прибыли в рубку управления. Тогда не будем затягивать». Мгновение, и уже спустя секунду все оказались на земле, мягкой, рыхлой и отдающей множеством запахов. «Вот мы и дома!» большинство людей упали и прильнули к такой родной давно невиданной земле они целовали ее брали в руки и весело подбрасывали все же для неподготовленных к таким путешествиям людям было очень тоскливо далеко от своей планеты командир просто стоял и полной грудью вдыхал такой знакомый родной воздух это место стало для него особенным Не только потому, что он провел здесь много времени и лишь чудом избежал смерти в устроенной игре, нет. Можно сказать, именно здесь ему довелось переродиться и стать совершенно другим человеком. Старое и новое смешалось воедино, сделав из него новую личность, и эти изменения ему нравились больше всего. «Рад вас видеть, лидер!» К нему подошел его старый знакомый, уже встретивший свою семью, Артур, бывший главнокомандующий, передавший свой пост Агнии и вернувшийся обратно на землю. Также его встречали и другие существа, которые решили остаться на земле. Новая королева Йети, занявшая свой пост вместо брата, король вампиров, королева темных хельфов, лидер монстров и многие другие – Все они хотели увидеться, поговорить с ним, а то и обнять. «И я рад вас всех видеть. Мне неприятно это говорить, но сейчас у меня нет времени, чтобы пообщаться с вами со всеми и все обсудить. Надеюсь, смогу вечером загладить свою вину на банкете», улыбнулся им всем Хиро, но у него действительно был куда более насущный вопрос в текущий момент. «Сейчас меня интересует только один вопрос, а точнее два. Где Инк и почему он не выходит на связь уже некоторое время?» Он... неловко начал Артур, как-то странно переглянувшись со всеми, осознал что поддержки от своих товарищей он не получит, посмотрел на них как на предателей, махнул рукой и выпалил все одним предложением. «Вам лучше самому все увидеть». Хиро провели в одной из новых зданий, появившейся уже после их отбытия с планеты. Впрочем, таких зданий в городе было довольно много. Пока командир с остальными бороздили космическое пространство, на Земле времени зря не теряли. Город из полуразрушенных развалин превратился в отличное для жизни место. Никакой разрухи, улицы аккуратно убраны, дома отстроены заново или возведены с нуля – Улицы патрулируют военные в специальной форме, и стоит отметить, не у всех она была одинакова. Нет, скорее она незначительно отличалась, но при этом имела общую структуру. Выделялись некоторые знаки отличия, намекающие о разных структурах. Небольшое количество техники присутствовало, но в основном это легковые или грузовые машины. Люди занимались своими делами, и у каждого было какое-то занятие. Несмотря на огромное количество прибывших, никто не беспокоился и не волновался. Наоборот, на их лицах можно заметить радостные улыбки. Командиру с трудом удалось узнать в этом месте тот самый город, в который он изначально попал. Евпатория, так вроде было его название. Небольшой провинциальный городишко, возведенный около моря и превратившийся в курорт. По крайней мере, так было раньше. Сейчас же его размеры значительно увеличились, и он превратился, если не в мегаполис, то близко к этому. Здание, куда привели командира, насчитывало несколько десятков этажей. Если быть совсем точным, то около тридцати. Таких зданий по всему городу сотни, судя по их дизайну и используемых при строительстве материалах, ресурсов на возведение не жалели – Наверняка и здесь Тевроди постарался, предоставляя все необходимое по первому указанию. Надо будет как-то обязательно поблагодарить его за всю оказанную поддержку. Здесь даже лифт присутствовал, но, учитывая собравшуюся вокруг делегацию пришлось воспользоваться грузовым, иначе все бы попросту не поместились. Панель сверху показала 27-й этаж, и дверь медленно открылась. Командир сразу ощутил довольно низкую температуру, явно ниже нуля. Все покрыто инеем, что создавало сильную дисгармонию с погодой снаружи. «Почему здесь такая низкая температура?» «Это вынужденная мера», – тяжело вздохнул Артур, «растирая руки и дыша в них горячим паром изо рта. Скоро вы все сами поймете». Пришлось просто кивнуть. Несколько минут его водили по длинным коридорам, пока не подвели к комнате дверь, которую, судя по всему, установили из хранилища какого-то банка. Настолько она была прочной. Хиро сразу понял, что леденящий холод исходит именно отсюда. Инг закрылся здесь, и как бы мы ни пытались открыть эту дверь, у нас ничего не выходило. Попытки проникнуть из соседнего помещения или с улицы также не принесло никаких результатов. С трудом произнес Артур, разлепляя слившиеся губы. Рядом с комнатой температура опускалась до минус шестидесяти, а то и ниже. Аномальный холод и наложенный барьер не позволял нам этого сделать. «Возвращайтесь, я здесь сам разберусь», – устало бросил командир. «Вы здесь будете только мешать». Дождавшись, пока все покинули этаж, пусть некоторые это сделали с явной неохотой, Он громко произнес «Долго ты еще собираешься сидеть там взаперти?» Доля раздражения в голосе была довольно высокой «Дедушка!»